Когда хронопортация завершилась, и Кайл Риз, пройдя во встречном направлении временной континиум, материализовался в нужной точке пространства и времени, траектория его движения сместилась. Тело Кайла Риза обрело свои очертания на высоте двух метров от Земли. Несколько секунд он висел в воздухе, покуда сила тяжести не потянула его вниз, и он не упал на мокрый асфальт. Обнаженный, дрожащий от холода, он лежал, подобрав под себя колени и закрыв глаза. Судорога, которая свело мышцы, не давала ему распрямиться. Как только произошел взрыв, сплошная стена неумолкаемого гула, окружавшая зону хронопортации, исчезла. Гудение стихло, и только шуршание бумаги, неспешно, плавно оседавшей на землю, Напоминало только что бушевавшим здесь огненном вихре. Первым ощущением Риза был отвратительный запах сгоревших волос. От этого запаха он задыхался. Боль пронизывала каждую клеточку его тела. Его не предупредили, что это будет вот так. А может быть, они сами не знают. Какая адская боль. Он сделал неглубокий вздох. Собирался силами потихонечку, малыми порциями впуская в себя перенасыщенный озоном воздух, и лишь освоившись, вдохнул по-настоящему. Самым неприятным при переброске чувство переполненности воздухом казалось, все твои внутренности надуло и подвело вверх к самому горлу. Наконец-то и это прошло. Он открыл глаза, но призрачное мелькание космических сполохов все еще заслоняло от него картину ночного города. Мало-помалу острота пережитого начала стираться, срабатывали механизмы самозащиты организма. Память не в состоянии длительное время сохранять образы такой яркости, которая превышает порог человеческого восприятия. С чем сравнить то, что он испытал? С падением в шахту бездонного лифта. Ноги у тебя перетянуты проводом, по которому пропущен ток высокого напряжения, и в одну секунду ты весь вспыхиваешь, точно лампа в тысячу свечей. Горящий напалм обжигает тебе легкие. Прохладные струи дождя смывали болезненные воспоминания, заставляя встряхнуться, сосредоточиться на том, ради чего он здесь. Он встал на колени, упершись в асфальт руками, и оставался так, распростертый, словно в смиренной мольбе, до тех пор, пока земля не перестала ходить ходуном. Мелкие, острые камешки царапали ладони. Пусть, по крайней мере, все это земное, настоящее, не как в том полете, на грани между бытием и небытием. Рис поднял взгляд и увидел... глаза! изумленно уставившийся на него поверх кучи хлама. Если бы не эти блестящие глаза, шанс в своем трепье, немытый и нечесанный, мог бы вполне сойти за ворох рухляди. Рис понял, что этот опустившийся пьяница не опасен, на него можно не обращать внимания. — Шевелись, Рис! — мысленно подгонял он себя. — Вставай, солдат! Хватит валяться! В путь! Чтобы выпрямиться во весь рост, ему пришлось напрячься. Ноги еще не слушались его, когда он, пошатываясь, отошел с открытого места в густую спасительную тень. И хоть с момента его появления здесь прошло всего несколько минут, он не переставал ругать себя за дурацкую медлительность, за то, что слишком долго провалялся, собираясь силами. Он внимательно осмотрелся, Дома, дома, бетон, кирпич. Стекла целы, улицы освещены. В дальнем конце переулка мелькание желтоватых и красных огоньков. Неужели это автомобили? Да военная Америка! Прекрасно! Он задумчиво потер ссадину на плече. Кожа содрана. Этим местом он проехался по асфальту. Материализация началась слишком высоко над землей, техники что-то не рассчитали. Времени у них было в обрез, и они не успели досконально изучить приборы темпорального перемещения, а уж тем более настроить их как следует. Могло быть и хуже. Скажем, материализуешься и видишь, что тебя по колено вдавило в асфальт. Тело его покрывали остатки белого порошка, который применялся для улучшения проводимости. Он принялся стирать разводы мокрой ладонью. Его дело солдатское. Вопросов он не задавал. Сказали, снимай одежду. Ладно. Сказали, пойдешь один. Раз надо, значит надо. Не разрешили взять с собой оружие. и Еще чего. Ну уж нет. И тут пришлось подчиниться. Металл, говорят, не поддается хронопортации. Черт с ним. Он простой боец, с техником виднее. А «Жаль, что у него нет оружия!» Пальцы непроизвольно сжались, будто он держал в руках свой плазменный излучатель «Вестингаус М-25». Он поднял глаза. Небо над многоэтажными строениями. Чистое. О летающих охотниках-убийцах еще никто не слышал. Откуда им тут взяться? И все-таки он продолжал настороженно изучать небо. Привычка не раз спасавшая ему жизнь. Неужто у них нет хотя бы летательных аппаратов, типа 7 Вертолетов? Есть, наверное. Впрочем, кто его знает? История для него темный лес. Разве можно запомнить, кто что изобрел? Довоенный период представлялся ему рассыпавшейся головоломкой. Всю свою недолгую жизнь он прожил среди разрозненных осколков того, что когда-то было целым. Осколков оплавленных в горниле войны. Видно, больше всего при материализации у него пострадала голова. Рис заставил себя привести мысли в порядок, обдумать положение, принять первоочередные решения. Итак, первое — необходима одежда, второе — оружие, третье... «Послушай, дружище!» — прохрипел испятой голос. Рис уже успел забыть о пьянчуге. «Вот, значит, гроза твою мать!» — решил завести разговор Шанс. «Говорит по-английски», — отметил Рис с американским акцентом. Он подскочил к Шансу, разлегшемуся на пороге своей хижины, вернее того, что от нее осталось. «Раздевайся!» — приказал он и потянул Шанса за рука в куртке. «Что?» «Поторапливайся!» Чтобы бродяга лучше соображал, Рис погрозил ему кулаком. «Тот и сам понял, что дело не шуточное и не заставил себя просить дважды. Не бей меня!» — взмолился бедолага. Затуманенное алкогольными парами, сознание шанса так и не прояснилось. Он вел долгую и безуспешную борьбу с молнией на брюках, но решение этой технической задачи в настоящий момент оказалось ему не по силам. Рис не мешкая сам стянул с него вонючие брюки. Несло от них, будь здоров, но Ризу не до таких мелочей. Шанс, пребывающий в мире своих бредней, смутно различал какую-то фигуру. Фигура вела себя странно, то появлялась в фокусе, то вдруг исчезала. Кажется, молодой парень, лет двадцать-двадцать пять, а если по глазам судить, так и все пятьдесят. Странные такие глаза, точно у старика, много повидавшего на своем веку. Было в лице парня что-то этакое, нездешнее, отчего у шанса спина покрылась мурашками, и он счел за лучшее заткнуться. Быть может, молчание и покорность сохранят ему жизнь. Рис уже стоял в брюках и застегивал куртку, когда вдруг шестое чувство подсказало ему что рядом опасность. Долгие годы, проведенные в укрытиях, развили в нем способность чуять угрозу в самых, казалось бы, естественных шумах и шорохах. Привычка наблюдать, всматриваться, вслушиваться стала его второй натурой, потому что там, откуда он пришел, смерть подстерегала человека на каждом шагу. Рис обернулся, чтобы увидеть улицу в дальнем конце переулка и поспешил пригнуться, Яркий луч шарил по каменным стенам, подбираясь к Ризу. Секунда, и он заметался в круге света, точно огромное насекомое. Отчаянно моргая, он прощупывал взглядом территорию, пытаясь установить, откуда исходит этот слепящий луч. Черно-белая машина, и в ней два человека в форме. Полиция! Враги! Дождался! Если бы он столько провозился там, у себя, от него бы давно одно мокрое место осталось. Мгновенно оценил ситуацию. Ему необходимо все то, чем располагал полицейский патруль. Машина, оружие, радиосвязь. Но пока он безоружен, о стычке не может быть и речи. Только отступление. Он скользнул в черный провал между стенами соседних домов. Отступление как часто слышал он это слово там на войне, когда уходил с переднего края неся на плече раненого товарища отступление звучало в грохоте далекого боя сейчас он уловил это слово в шуме мотора патрульной машины серержант майкл найдефер безуспешно высвечивал прожектором темная недра переулка надо же Сию минуту парень был у него на крючке, и вот тебе пожалуйста. — Дал дёру, — признал сержант свою осечку. — Выезжай с другой стороны, а я тут пошурую. Новичок Льюис, его напарник, послушно кивнул, и Найдефер выскочил из машины, на ходу вынимая пистолет. Завывая сиреной и вращая красно-синей мигалкой, машина выехала из переулка. Голова Риза мелькнуло в блеске фонарей на приличном расстоянии от полицейского, там, где переулок пересекала узкая аллея. Сержант набрал в легкие воздуху и припустил к перекрестку. Рис слышал, как отъехала машина. то под преследователя позади свидетельствовал о том, что обстановка складывалась благополучнее, нежели могло быть. За ним гнался всего один. С ним он справится без труда и решит тем самым главную проблему — оружие. Рис наступал босыми ногами на битое стекло. Многочисленные порезы соднили, кровоточили. Он усмирял боль усилием воли. Не время расслабляться. Путь ему преградил завал мусора. Одним прыжком преодолев препятствие, он понесся вглубь переулка, нырнул за поворот И тут полицейский окончательно потерял его из виду. Найдефер, пыхтя и отдуваясь, сбавлял темп. Пятнадцать лет злоупотребления дешевым кофе и табаком сделали свое дело. Но притормозил сержант не столько потому, что окончательно выдохся. Просто не нравилась ему эта история. Он выругался, упустил засранца. А теперь лазой тут, как крыса по помойкам, да и пришить в этом каменном мешке могут запросто. Все нутро у него горело, точно обожженное. Устраивать такой кросс по пересеченной местности за его тонищинскую зарплату, да кому это надо, если бы ему платили за такие подвиги? Он взвел курок своего пистолета и потащился к повороту, метнулся за угол держа пистолет в вытянутой руке, другой прикрывая живот. Никого. Опасливо шагнул в неуютное, темное чрево аллеи и с замиранием сердца помедлил возле больших мусорных контейнеров. Внутри не спрячешься, сверхом набиты отбросами. А вот между ними вполне может поместиться человек. Найдефер сжал пистолет обеими руками, напряженно ощупывая взглядом, Пространство между ящиками. Ничего особенного, только какие-то деревяшки выглядывают. Именно там, куда всматривался сержант и притаился, влипнув в стену бака, Кайл Рис, не отрывавший глаз от наведенного на него пистолета. Модель старенькая, но пушка в отличном состоянии, наверняка недавно с конвейера. Оружие было хорошо знакомо Рису, смиты и Вессен. 38-го калибра, супердизайн предназначен специально для полиции. Ему доводилось стрелять из такого. Конечно, до 44-го калибра ему далеко, но это не худший вариант. Владелец, столь необходимого сейчас ризу пистолета, был не первой молодости, грузный, запыхавшийся и к тому же порядком струхнувший. То, что надо». Дождавшись, когда сержант повернется к нему спиной, Рис молниеносно выскочил из темноты и мощным ударом сбил полицейского с ног, одновременно схватив за руку держащую пистолет. Найдер начал сползать на землю, грохнул шальной выстрел. В следующее мгновение Рис одним рывком завладел оружием. Дело было сделано. Он поднял поверженного блюстителя порядка на ноги и, встряхнув, прислонил к стене. Взвел курок Смиты Вессона, приставил оружие к лицу еще не очухавшегося полицейского. Сознание медленно возвращалось к Найдефору. Прямо перед ним зияла отвратительная черная дыра, дуло его собственного табельного оружия. За ним следили внимательные глаза. Глаза старика на лице совсем ещё зелёного юнца. Дичь какая-то. Рис пока не получил ответов на множество мучивших его вопросов. Точное местонахождение участка выброски, координаты цели, интенсивность транспортного потока в районе операции. И так без конца. Бляха с надписью «Полиция Лос-Анджелеса», украшавшая сержантскую форму, Подсказала ему ответ на главный вопрос. Он попал к месту назначения. Но оставался еще один, невыясненный вопрос, ответ на который определит его дальнейшие планы. Рис понимал, что проволочки неуместны. Вот-вот вернется второй патрульный. Который час? Сурово приступил он к допросу. — 430 День. — Пятница? Найдефер с готовностью давал ответы рассчитывая что это успокоит психа если бы число какое рявкнул ненормальный найдефор замешкался с ответом О, 9 9 марта рис блеснул нетерпеливым взглядом и задал всем вопросам вопрос какого года слепой животный страх парализовал волю сержанта ну дела год ему подавай «Псих, точно! Конец мне пришел!» Он зажмурился, ожидая пули. Визг тормозов заставил Кайло обернуться. У входа в переулок остановилась полицейская машина. Из машины выскочил Льюис и, держа на готове пистолет, побежал между домами. Рис мотнулся в противоположном направлении и замер путь ему преградила еще одна машина окружен он лихорадочно озирался по сторонам на расстоянии вытянутой руки от него металлическая дверь с висячим замком. он кинулся туда и напрягши мускулы, ударил плечом чуть повыше замка с такой силой, что дыхание перехватило. но дверь поддалась, пропуская его в сумрачную неизвестность боые ноги Ощутили холод кафельного пола, извилистый темный коридор, петляя точно лабиринт, уводил его в глубину помещения. Он спотыкался о какие-то ящики, налетал на стены, пока впереди не замаячила полоса света из-под двери. Он разогнался и рывком распахнул дверь. Просторный зал освещали призрачные блики уличных фонарей. Все пространство комнаты. Заполнялись столики и прилавки, между которыми оставались лишь узкие проходы. Он напрягал зрение, пытаясь рассмотреть помещение. Пахло чем-то знакомым. Да, это тот самый отвратительный запах стерильности. Он напомнил ему оставленные киборгами бункеры, когда его команда подрывников спускалась в подземные логово машин, в нос... Ударяла такая же вонь химических препаратов. Где-то монотонно гудели кондиционеры, но сквозь их обманчиво успокаивающее жужжание его тренированный слух уловил эхо осторожных шагов. «Он здесь не один!»